Глава тридцать Мы все стояли на замковой площади, куда нас пригласил сам глава совета. Здесь же находились три дракона в их истинной ипостасе. Рядом с нами стояла Фируза. Ее лицо светилось от счастья. Она крепко обняла меня и тихо прошептала на ухо. «Спасибо. Спасибо большое за все. Я могла только мечтать об этом, а теперь и правда лечу в Академию Драконьих Алхимиков. Луна, ты действительно послана нам высшими силами». Я смущенно улыбнулась. Фируза повернулась к Дариану и мягко положила свою руку на его плечо. «И тебе спасибо. Ты сделал правильный выбор. В связи с моим отъездом в страну драконов и вашей с Луной внезапной связью наша помолвка, конечно же, расторгнута». «А как твой отец отнесся к отлету?» — спросила я, кивнув в сторону. Там, рядом с главой совета и его супругой, стояла еще одна пара красивая женщина украдкой вытирала слезы а хмурый мужчина что-то раздраженно бормотал себе под нос он возмущен но переживет усмехнулась феруза правда мама она кивнула в сторону женщины я пообещала приезжать на каникулы она боится что я захочу остаться у драконов и не вернусь а ты сама хочешь остаться осторожно спросила я феруза лукаво подмигнула кто знает драконы вполне себе симпатичные парни В этот момент один из драконов позвал ее. Леди Феруза, нам пора! Девушка еще раз обняла меня, тепло улыбнулась и направилась к чешуйчатым. Пурпурный опустил крыло, помогая ей взобраться. На двух других были аккуратно нагружены несколько больших сундуков с ее вещами. Я надеюсь, что наш союз станет еще крепче и плодотворнее, произнес глава совета, подходя к пурпурному дракону. Тот наклонил голову, затем скользнул взглядом в мою сторону все таки присматривайте за ребятами», — попросил он. «Мало ли что. Если понадобится, поддерживайте с нами связь. Как и было оговорено, в ближайшее время мы начнем строительство нового института в Элестии. Институт драконов должен существовать наравне с остальными. Это сблизит наши расы». «Я уже присмотрел подходящее место недалеко от Академии некромантов», — кивнул лорд Эксел. Пурпурный дракон хмыкнул. «Академия некромантии». Такое соседство немного напрягает, но, с другой стороны, возможно, так и лучше. Пусть ваши некроманты будут ближе к драконьим магам. Он еще раз оглядел всех, окинув величественным взглядом и расправил крылья. Что ж, нам пора. Дариан крепко прижал меня к себе, когда по площади пронесся ветер, поднятый мощными крыльями драконов. А потом мы стояли и смотрели, как три крылатые фигуры уносились в голубое небо, растворяясь среди облаков. Я вырвалась из задумчивости и, подмигнув Дариану, решительно направилась к главе совета. Рядом с ним стоял декан Рейн. Подойдя совсем близко, я сразу спросила. «Скажите, Рейн, почему вы всегда так странно на меня смотрите?» Старший Эксел повернулся к декану, внимательно глядя на него. «Вы не сказали?» — спросил он. Рейн вздохнул. «Леди Луна», — серьезно начал он, — из его кармана выглянул цвет. Рейн погрозил ему, и цветочек юркнул обратно в карман. Извиняюсь, с легкой улыбкой произнес декан. Так вот, вы изучали родовую магию? Я покачала головой. При чем здесь родовая магия? И почему вы меня уже второй раз спрашиваете об этом? Знаете, прервал нас глава совета. Давайте все пройдем в замок. На сегодня у нас намечен ужин и знакомство с леди Селестрой. По пути поговорим. Рейн под внимательным взглядом Дариана предложил мне руку. Я осторожно взяла ее, и мы все направились в замок. Итак, магия, вместо Рейна произнес старший Эксел. Ваша мать и отец были ведьмой и ведьмаком. А следовательно, вы, моя милая, по всем канонам родовой магии, должны быть потомственной ведьмой и никак не могли бы иметь способности темного мага. Ни одна ведьма не может управлять потоками темной магии, она использует природные а вы спокойно с этим справляетесь, ведь вызов твари из сумрака — один из таких показателей. «Вероятно, это потому, что у меня измененная магия?» — осторожно спросила я. «Это еще один из пунктов», — прищурился глава совета. «Будь вы просто ведьмой, изменить вашу магию было бы невозможно. Дело в том, что ведьмы работают с живыми потоками. Даже те, кто занимается некромантией, вкладывают в колдовство природные силы». А таких нет в слое. В Слой сам по себе мертвая магия. Там нет потоков, с которыми может взаимодействовать ведьма. Вы сейчас на что намекаете? Не поняла я. Дариан подошел ближе ко мне и взял за руку. Теперь я шла в окружении двух мужчин и главы совета, ступающего рядом с Рейном. Ваша матушка была прекрасной и очень яркой женщиной, рассказывал он. Жаль только, что она так слепо поверила своему мужу, хотя слепо ли? Но сейчас это уже не имеет значения. В свое время, когда мы еще даже не подозревали о связях ваших родителей с запрещенной организацией, ваша бабушка и мать входили в советы Лестии. И наш верный друг, он усмехнулся, глянув на Рейна, тот заметно покраснел и опустил глаза. Скажем так, не устоял перед ее красотой. Я начала догадываться, к чему он ведет. Вы хотите сказать, что они были любовниками? «Я так понимаю», — вмешался Дариан, «что отец хочет сказать, что лорд Рейн — твой отец». Я вскинула голову, смотря на декана по темным искусствам. Тот кивнул. «Любила ли ваша мать меня или использовала, я теперь не могу сказать. Я долго сомневался. Но чем дальше наблюдал, тем яснее становилось, что вы не можете быть дочерью ведьмака. Ваш возраст совпадает с моментом наших отношений с вашей мамой. И вас, темные истоки, точно такие же, как у меня». Я начала чаще дышать и порадовалась, что в такой момент рядом со мной был Дариан. Не так часто знакомишься с отцом, которого, во-первых, никогда не видела, а, во-вторых, он оказался совсем не тем, кого ты на самом деле считала отцом. И я не понимала, как мне к этому относиться. «А мои родители? Ну, мама и ее муж», — неуверенно спросила я. Старший Эксел покачал головой. «Они сбежали сразу после вашего появления в этот мир», Тогда они уже были объявлены в розыск. И мама побоялась таскать вас по лесам и трущобам, да к тому же бабушка все равно не отдала бы вас им. Ведь вы с рождения уже были подвергнуты ее необычному ритуалу. И она прекрасно понимала, насколько вы значимы. Сейчас уже почти все выяснено, и я могу рассказать, как это было. Итак, ваша бабушка до последнего считала, что участвует в разработке ритуала для света магии. Рауль убедил ее в этом. «Разработки запрещенного ритуала», — уточнила я. Глава совета печально усмехнулся. «Вы же понимаете...» — он замолчал на миг. «Запрещенный ритуал, созданный во благо, уже не считается запрещенным», — вздохнула я. «Примерно так», — кивнул старший лорд Эксел. «Но суть не в этом. Изабелла, видимо, поняла, какие цели преследовал Рауль. Все, что она смогла сделать, это возродить телесную оболочку дракона там» где раз его не достанет». «Но как она это сделала? Ведь озеро закрыто самими драконами», — Удивленно спросила я. «Попасть туда она смогла через вас. В пределах слоев поставить барьеры невозможно. Возвращать сознание в дракона бабушка побоялась, понимая, какой разрушительной могла бы стать его сила, если бы он возродился полностью. Поэтому она сделала то, что считала правильным в тот момент, переместила сознание в вас». А чтобы скрыть все о ритуале и не дать никому снова его создать, уничтожила записи с формулами. Однако разорвать полностью нить связи между телом и душой, уже вызванной, она не смогла. Слишком сильную личность они втащили. И тогда Изабелла спрятала нить в первом попавшемся артефакте. «Под рукой оказалось зеркало истины», — догадалась я. «Именно так», — кивнул лорд Эксел. «Дальше вы уже знаете». Боясь преследования Рауля, она собрала вас и сбежала в другой мир, оставив возможность вернуться через Морфеуса. Изабелла надеялась, что со временем Рауль забудет о своей идее или с ним что-то случится. А сознание дракона... Мне трудно предполагать, на что она надеялась. Ваша бабушка обладала многими значимыми знаниями. Возможно, она предполагала или рассчитала вероятность событий о том, что сознание будет расти в другой атмосфере и изменится — А может, надеялась, что вовсе не проснется. Как бы там ни было, сознание дракона в вас проснулось. А Рауля о вас не забыл, даже больше. Он вас ждал. Он не был уверен, что драконе сознание именно в вас, но надеялся, что сможет найти нить к дракону. Ему ведь сознание было и не нужно, главное — пройти к физическому телу. Однако он понимал, что искать самому трудно и долго. Поэтому еще до вашего возвращения начал развивать бурную деятельность. Например, он убедил темнокровых, что может уничтожить всех драконов. Для этого ему лишь нужен некий артефакт. По сути, он почти не врал, просто не все договаривал. Так и получилось, что за вами начали охотиться не только Рауль, но и темнокровые с охотниками. «А где мои родители?» — я глянула на декана. «Вы что-то знаете о маме?» «Где она сейчас?» — Рейн покачал головой. «С того момента, как она сбежала сразу после вашего рождения, я больше ничего о ней не знаю». Он с нежностью посмотрел на меня, а я улыбнулась сквозь легкую грусть. «Я, наверное, должна называть вас папой?» Рейн покачал головой. «Нет, что вы. Я не настаиваю. Я прекрасно понимаю, что называть папой человека, которого вы почти не знаете, слишком тяжело. Меня вполне устраивало, когда вы называли меня деканом Рейном». Хотя если у вас вдруг проснется такое желание, я буду очень рад». Я вздохнула. Насколько быстро я смогу привыкнуть к мысли о том, что Рейн мой отец, я не знала. Но я была благодарна за его понимание. «У меня одна небольшая просьба», — осторожно попросил Рейн. «Я вас внимательно слушаю. Позвольте мне поддерживать вас. По-отечески быть рядом». Я остановилась, повернулась и улыбнулась Рейну. «Знаете...» Я давно живу с мыслью, что мои родители погибли. Когда вернулась в Элести, узнала, что они темнокровые. Но даже это не заставило меня думать о них плохо, ведь они мои родители. А сейчас я в растерянности. Я не осуждаю маму, даже наоборот. Я рада, что моим отцом стали именно вы». Декан поднял руку, по всей видимости, хотел погладить меня по щеке, но не стал. Опустил ее и, чуть наклонившись ко мне, заговорщически прошептал. Я научу вас родовой темной магии. Обещаю, вы будете отличным магом. В нашей семье все маги отличные.